Маленький участок под бараки и машины превратился в огромную империю, протянувшуюся до самого моря. В Швеции его первый маленький рудный участок то и дело переходил из рук в руки, и Гейслер был хорошо осведомлен о его судьбе. Разумеется, первые его владельцы совершили глупую покупку, чудовищно глупую Семейный совет, ничего не понимая в горном деле, не обеспечил за собой достаточно большого участка. Им хотелось только откупиться от некоего Гейслера и избавиться от его близости. Да и новые владельцы показали себя не меньшими забавниками. Люди богатые и солидные. Почему бы им не позволить себе за пирушкой шутку и не купить участок развлечения ради? Господь их знает. Когда же произвели разведочные работы, и дело оказалось серьезным, перед ними вдруг встала стена. Гейслер. «Сущие дети!» — должно быть, размышлял Гейслер. Он здорово расхрабрился и ходил, задрав нос. Правда, господа старались охладить его. Они полагали, что перед ними нищий, и намекнули, о каких-то 15-20 тысячах. Но как есть дети? Они еще не знают Гейслера. А он вот каков. В тот день господа больше не приезжали. Верно, сочли за благо, не проявлять слишком большой горячности. Они приехали на следующее утро в сопровождении вьючных лошадей. Господа направлялись в обратный путь, но тут оказалось, что Гейслер ушел. «Гейслер ушел?» Сидя на лошадях, трудно было что-либо решить. Пришлось лезть и подождать. «Куда же ушел Гейслер?» Никто не знал. Он ведь ходил повсюду. Весьма заинтересовавшись хозяйством Селандра, в последний раз его видели у лесопилки. За ним послали нарочных. Но Гейслер, должно быть, ушел далеко, потому что сколько его не звали, так ни разу и не откликнулся. Господа нетерпеливо смотрели на часы и поначалу очень сердились. «Не сидеть же нам здесь дураками и ждать», — говорили они. «Если Гейслер решил продавать гору, так должен быть на месте». Но мало-помалу их досада улеглась. Они даже стали находить во всем этом что-то забавное. Вот ведь незадача. Того и гляди за ночуем где-нибудь на скалах. «Великолепно!» — восклицали они. «Когда-нибудь наши семьи отыщут тут наши кости!» В конце концов Гейслер явился. Он ходил прогуляться. Сейчас возвращается прямо с летнего загона. «Похоже, и летний загон для тебя уже маловат», — обратился он к Исааку. «Сколько у тебя там всего скотины?» — продолжал он в то время как господа стояли с часами в руках. Гейслер был заметно красен лицом, словно выпил спиртного. «Ух, ну и разгорелся же я от ходьбы», — заявил он. «Мы ожидали застать вас дома», — сказал один из господ. «Вы же меня не предупредили», — ответил Гейслер, «иначе я был бы на месте». «Ну а как же сделка?» Согласен ли Гейслер принять сегодня разумное предложение? Не каждый ведь день предлагают ему 15 или 20 тысяч крон, а?» Этот новый намек сильно задел Гейслера. «Но что за маневры?» «Но, господа, верно не говорили бы так, если бы не были сердиты, а Гейслер не побледнел бы лицом, если бы не успел побывать в одном пустынном местечке» где лицо его сильно покраснело. Теперь же он побледнел и холодно ответил. «Я не хочу называть цену, возможно, подходящую для господ, но я знаю цену, какую хочу получить сам. Я не желаю больше слушать детскую болтовню. Моя цена та же, что и вчера». «Четверть миллиона крон?» «Да, господа сели на коней». Вот что я вам скажу, Гейслер, начал один из них, мы прибавим до 25 тысяч. Вы продолжаете шутить, ответил Гейслер. Зато я намерен предложить вам нечто вполне серьезное.